Глава 19 Александр. 10 июня. Красный мир. Александр. Утро. Падаем кто куда и расползаемся в разные стороны. Внизу в метрах 150 сто пятьдесят двести от нас шел бой. Хороший, я бы сказал, такой бой. Там стреляли полили из-за всего, что только было у тех бойцов. Нам понадобилось какое-то время, а когда мы поняли, кто с кем воюет, разочарование было полнейшее. Бойцы Фоли сцепились с жабоедами. Как-то нервно хихикнул Слива. «Да откуда эти уроды тут взялись?» — поддакнул Рыжий. «Да и пацаны завернули вон, не стесняясь выражениях. А я...» — я тихо шипел и матерился сквозь зубы. «Я-то думал, тут наши, сейчас мы им поможем, скоро будем дома. Но нет же, откуда они тут вообще все взялись?» От блоков далеко, от места, где перешли архи Фоли, где они высадились, Блять, мы тут летаем по этой долбанной планете и уже сами не понимаем, куда мы улетели!» «Это ты про кого?» — хихикнул Клёп, обратившись к Рыжему. «Про всех!» — буркнул тот и взялся за рацию. «Короче, расклад там внизу был такой. Скорее всего, Анец встали там внизу лагерем. Больно, место удобное. Большие в луны и позади них скала, то есть от ветра защищает со всех сторон». Да, точно лагерем стояли, вон видны парочка дымящихся костров. И тут на них то ли на свою беду, то ли целенаправленно нарвались архи. Это точно были они, несколько из них я все-таки сумел рассмотреть. А архи-то на трофейных платформах, пацаны, — вновь сказал глазастый слива. Архи, а это сто процентов были бойцы фоли, атаковали анец, двигаясь на них веером. Сначала медленно летели четыре платформы. У них, когда мы с ними воевали, таких точно не было. Значит, это уже трофейные, захваченные уже боедов. Ну, пипец вообще. Походу, архи не первый раз вот так вступают в боестолкновение санец. И все эти четыре платформы были уже переделаны под нужды архи. Наращенные борта, обшитые со всех сторон железом, особенно морды. И наверху в турелях установлены по два крупника, что-то типа кордов или утесов. И вот теперь... Пулеметчики лупили из этих пулеметов по анец. Вернее, лупили они по валунам, за которыми те спрятались. Кроша от камней летело только так, там вообще ничего не видно. Плюс в высокой траве медленно передвигались бойцы архии, Те тоже стреляли из печенегов и калашей, и попутно из подствольников. А боедом то и деваться некуда, огонь слишком плотный. Мы хорошо сверху видели, как они отстреливались. От скафандров то и дело отлетали искры. Вон один из жабоедов перекоркнулся в сторону и выстрелил три раза из ружья, который сносит все на своем пути. Первый выстрел ушел в сторону, а вот два других снесли троих лежащих в траве архи. Среди них был один пулеметчик. Всех троих буквально подкинуло воздух, и они изломанными куклами упали назад в траву. В ту же секунду оба пулеметчика на правой платформе перенесли огонь на этого Анис. Шансов против крупника у него не было совсем. Он, конечно, бросился бежать назад за спасительные валуны, но маленькие снаряды оказались быстрее, и его прям на бегу разорвало в клочья вместе со скафандром. «Мужики, смотрите!» — чуть было не зарал Слива. «Некоторый зарки в скафандр ханец!» «Да, да, я тоже разглядел», — подтвердил рыжий. «Вот и нам надо было такие брать!» — снова подал голос Слива. «А то неудобно все! Не повернуться в нем! О, я сам-то!» — повернулся я к нему. «Мне тесно, тут чешется!» Тем временем внизу что-то взорвалось. То ли из подствольника попали, то ли из РПГ, я не успел увидеть. Но одна из платформ Анец взорвалась. Хорошо так взорвалась. И разметала в стороны несколько жабоедов. Кажется, я даже услышал, как там внизу кто-то орёт. «Хана жабоедам!» — резюмировал Клёп. «А сейчас они в траве подберутся и гранатами их закидают». Так оно и получилось. Не, жабоеды-то, конечно, отстреливались из своих этих ружей, выпускающими и лучи, и и убойную волну, но они были зажаты, да и пулеметы с платформ не давали им толком прицелиться и поднять головы. Конечно, кого-то из нападающих они убили, как и повредили одну из платформ архи, Мы видели, как несколько лучей впились в кабину, наверняка обив там водилу и еще несколько прошили насквозь обоих пулеметчиков. На их место тут же встали другие архи, и они были в скафандрах, и водила другой тут же нашелся. А потом первые архи, которые под шумок ползли по траве, и никак себя не выдавали, начали забрасывать с гранатами. Разметал оба костра, спиток анец, они тоже грохнули. И хорошо, так посекло осколками, никакие скафандры не помогли. Несколько же боядов от страха и паники выбегали из-за валунов, и на них тут же скрещивались несколько чередей и автоматов, и пулеметов. Все, кивнул Клёпа. Раздались еще два взрыва, оборвался чей-то крик, раздалась короткая очередь из калаша, и все стихло. Все резко прекратили стрелять. Платформы архи, как какие-то огромные танки, повисев на месте, по команде снова медленно полетели вперед. За ними, как говорится, пошла пехота. И тут же со всех сторон из стороны стали подниматься другие архи. Меньше чем через минуту они уже были за валунами, где были обороняющиеся Анец. Снова одиночные выстрелы, чьи-то крики, смех, дым, млядь, плохо видно. Тут позади нас раздались негромкие голоса и несколько матов и кряхтений. «Вы что тут делаете?» Резко развернулся я, вскинув ружье. К нам сюда приперлась толпа от платформ. Мы тоже посмотреть хотим? Подползая ко мне, пробурчал крот. Ага, а то все, веселье пропустим, поддержал его колючий. Вон Гера, Док, Укасы, все расползаются в стороны. Бошки, не поднимайте, сказал я, понимая, что назад никого не прогоню, да и понятно, что пацанам интересно. Ну, что тут у вас? устроившись около куста, весело спросил Док. Наши злейшие друзья архи нарвались на жабоедов?» Скорее наоборот, хмыкнул Слива. «Анец, лагерь разбили. А тут эти». В двух словах он быстренько рассказал вновь прибывшим пацанам, что тут и как. «Смотрим вниз. Архи много, штук 30-40 точно. Некоторые из них вон быстро перемещаются по траве от одного убитого или раненого к другому. Своих убитых пока не трогают, а вот раненых на руки тащат к одной из платформ. Там уже к врач суетиться. «А архи чё, в скафандрах жибоедов?» — обалдел док, рассмотрев, что там творится внизу. «Ага», — кивнул я, срывая травинку, — «и платформы у них трофейные. Вот же отморозки. Походу, они точно где-то сами скрепко сцепились, если с блока, где нас держали, большинство охраны сняли». «Мне вот интересно, а эти шагающие роботы, пауки, ошейники, у них уже есть?» — спросил откуда-то сбоку Гера. «Его я не видел, больно трава высокая». «С таким подходом наверняка уже есть», — хихикнул Слива. «Эти архи хорошие бойцы, впрочем, как и жибоеды» а получив трофейное оружие и технику, они точно сидеть на месте не будут. «Меня волнует одно», — произнес я, и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Как бы с такими вещами они с нашими пацанами не сцепились, то Манта наверняка будет нас искать». «Ах ты ж, млять, вздохнул Слива. «Точно! Все как-то разом притихли. То, что у нас будут потери, тоже все поняли. А роботы и пауки далеко не шутки, и их возможности мы тоже видели и знаем». «Мужики, смотрите!» Показал рукой Клёпа. Они пленных взяли. Четверо архи, вооруженные вооружённые до зубов, пинками и прикладами выгнали на небольшую площадку двух жабоедов. Оба жабоеда были в скафандрах. Один, ранен в ногу, сильно хромал. Второй в руку, вернее, насколько я отсюда видел, часть скафандра на руке сорвало либо пулями, либо взрывом. Раздались еще несколько одиночных выстрелов. Понятно, добивают раненых. Тут же вокруг этих пленных собралось десятка-полтора архи. Многие в скафандрах и с оружием жибоедов. Что они там говорили, мы, естественно, не слышали, но говорят о чем то Вон тот, кажись, высокий арки с печенеком в руках, у них командир. Один из жибоедов презрительно сплюнул под ноги этому высокому. Тот засмеялся и через парочку секунд врезал ему сквозь открытый загорало прикладом пулеметов в зубы. Анис на метр назад откинула. остальные архи заржали. Один из них подошел, снял со своего пояса флягу, И стал лить воду на рожу жебоеда. Тот вон заворочился. Высокий, кажется, снова что-то им говорит. Точно рукой при разговоре машет. Больше их не пьют. Затем к этим двум жебоедам подошли четверо архи и стали буквально срывать с них скафандры. А вот и трофеи, буркнул Слива. Раздели они их за пару минут. Архи точно знают, как эти скафандры снимать. Они состались в форме и их тут же поставили на колени. Затем Высокий вытащил из своих ножен нож и протянул его другому архи. Тот незамедлительно его взял, покрутил в руках, затем подошел к стоящим на коленях Анец и одним взмахом перерезал горло сначала одному, а затем и второму Анец. «Пипец!» — прошептал Док. Затем уже презрительно сплюнул в сторону трупов Высокий. Затем что-то сказал своим бойцам, те тут же разошлись в разные стороны. За следующие 30 минут они собрали все трофейное оружие, Вытряхнули из скафандров трупы, анец, взяли на трос одну подбитую платформу жибоедов, вторая сгорела, третья оказалась на ходу. Закидали на платформы оружие, боеприпасы, какое-то барахло, которое тут нашли, скафандры, своих раненых, и стали грузиться сами. Трупы своих погибших товарищей они также погрузили. Ну, в принципе, и все. Собрав все мало-мальски ценные, они улетели. Там за валунами остались только трупы жибоедов. «Неплохо, ребятки, повеселились», — ухмыльнулся я. «Завалили кучу жабоедов, набрали трофеев, две платформы. Да, силу набирают. Не удивлюсь, если они нападут на этот город жабоедов малыми силами. Либо такую им партизанскую войну объявят, что те взвоют». «Так им и надо будет этим уродом!» — воскликнул сбоку один из укасов. «Пусть они там всех этих господ в расход пустят!» «Ты не понимаешь», — покачал я головой. «Часть архи будет партизанить» часть отправится дальше, за приключениями. Как думаешь, через сколько они найдут ваш блок в горах?» Указ тут же притих, осознав услышанное. «Если они его вскроют. Дальше продолжать, думаю, смысла не было. Значит, нам нужно его вскрыть первым», — это Гера заговорил. «Как?» — обалдел Слива. «Он нас на раз ракетами засыплет». «Шеф, вставать-то можно?» — спросил Рыжий. «Эти вроде улетели». «Да, я тоже смотрел на улетающие платформы. Вон они в лесу растворились». «Можно», — ответил я, садясь на задницу. «Хорошо, тут тепло, земля не холодная. Пацаны вон тоже, кто встал, разминается потихоньку, кто сел, как и я. А вот как вскрывать блок, улыбнулся я, посмотрев на Геру и ткнув в него пальцем. Тебе нужно думать». «Охренеть задачка», — фыркнул Гера. «Чем? У меня никакой аппаратуры нет. Вообще. Информации знаешь, сколько нужно. Коды, схемы, связи. Наверняка все продублировано. Да там куча всего нужно. Он, как обычно, начал на эмоциях размахивать руками и ходить туда-сюда. «Где я, по-твоему, это все взять смогу? Да и не факт, что разберусь. Если те в блоке в горах, сами его до сих пор не вскрыли. А я-то как это сделаю? Я не Господь Бог. Вскрывать блоки, прилетевшие из космоса, и отключать их систему охраны. Я не умею». Он резко остановился и уставился на меня. «Спокойно, мой кучерявый друг», — засмеялся я, развеселившись от кипиша Геры. У него от возмущения аж его кудри на башке шевелиться начали. Все это наверняка есть у них. Мой палец переместился на тех, кто был из того блока в горах. «И что?» — снова начал возмущаться Гера. «Они не вскрыли за все эти годы, а я вскрою?» «Гера, ты у нас уникум!» Я на манер тумана крача, поднял вверх указательный палец, чем вызвал улыбки ребят. «И ты же неоднократно на всем доказывал, что ты гораздо умнее любого из представителей разумных рас, особенно что касается всякой там аппаратуры». Тут Гера шумно выдохнул и сел в траву. «Вот, прибудем в горы. Тебя познакомят с их учеными. яйцеголовыми. не удержавшись, ляпнул Слива. Но Гера не отреагировал. Он смотрел в землю и наверняка уже думал, как ему вскрыть этот блок. Насколько я его знал, ему всегда нравилось решать нестандартные задачи. А я ему сейчас еще пилюлю в виде лести подкидываю. Незаметно толкаю обеими руками пацанов по бокам. Слева Слива, справа Клёпа. «Да, — Да-да, Герыч, — первым сообразил Слива, — ты у нас умный. — Да ты на раз этот блок вскроешь, — это уже клёпо. если ты уж ворот открыл, и все ученые тебя хвалят, ты у нас умничка. Гера тут же покраснел. — Прям захвалили его, — залыбался док. — Не, Гер, на самом деле, прибудем в горы, посидите, покумекаете, ты точно что-то придумаешь. Саша прав. Нам нужно первым этот блок вскрыть. — Много там оружия-то? — спросил у Архии укасов, которые были тут с нами. «Много!» — кивнули они разом. «Там и роботы, и пауки, и платформы, и оружий полно!» — добавил один из них. «Я там, конечно, не был, но по рассказам, и что было в нашем блоке, всего очень много. Тот блок — очень лакомый кусок для всех!» «Почему же его никто до сих пор вскрыть-то не может?» — негромко сказал я. «Все-таки 25 лет прошло. Могли же как-то решить вопрос!» «Гера!» — вновь я обратился к нему. Домой, друг мой, домой. «Если Арки вскроет его первыми...» Они получат все то, что там есть, и не факт, что будут отсиживаться тут. Откроют ворота и пойдут воевать со всеми подряд. С них станется, и мы их точно уже никакими силами не возьмем и не победим. Вернее, возьмем и, возможно, победим, но потери будут чудовищные. И думаю, никому из вас не нужно говорить о том, что будет, если архи на платформах, пауках и шагающих роботах придут в наш мир. «Твою мать!» — выругался Слива. Они нам ими весь наш Таус и оазисы разнесут. А у меня там квартира и дом в Оазисе. Все засмеялись, хотя смех этот был скорее нервным. «Да уж, задачка», — пробурчал Гера. «Ладно, действительно, мне нужно поговорить с их учеными. Есть у вас там такие?» — спросил он у бывших пленных. «Есть, конечно». Тут же закивали те. «Я парочку знаю», — добавил указ. И я двоих улыбнулся, Аркий. «Да там у нас что-то типа института. Они все там работают, правда. Чем занимаются, мы не знаем». «Так что же они до сих пор этот блок-то не вскрыли?» снова начал свою песню Гера. «Да мы-то откуда знаем», — ответил за всех один из укасов. «Мы не ученые, я вообще механик. И родился уже тут. Они вон тоже», — рукой показал на несколько своих товарищей. «По слухам мы слышали, что там как-то все сложно. То ли аппаратуры какой нет, то ли и кодов каких». «Вот», — встрепенулся Гера, — «я же говорил». «Антенн тоже каких-то нет», — добавил еще один мужик из бывших пленных. «Или антенны. У нас там пожар был, много чего сгорело, да и разобрали его уже весь почти». «Ага, помню», — закивали остальные. «У Анец тоже пожар был», — спросил я у них. «Мы не знаем, говорим же, мы уже тут родились. На этой планете и для нас вся эта аппаратура — темный лес. Мы по технике больше». «Да хватит вам уже!» — лениво произнес Док. «Вы не забывайте, что вся эта...» — он взмахнул рукой, подбирай выражение. «Ситуация с кодами, аппаратурой, антеннами может быть очень сложной. Саша же говорил, что с теми компьютерами уверенный пользователь — это одно. Мышкой пользоваться — на кнопки нажимать, в игрушки играть, снести или установить их. А хакер — другое. Программу сможет то написать?» Все молчат, сидят. «Вот!» — кивнул Док. «Все спецы в своей области». «Вы вот все, например, знаете, как перевязать рану. Кто-то знает, как пулю вытащить или осколок. Кто-то сможет посложнее. А ты, док, знаешь на порядок больше других», — перебил его рыжий. «Ну, не буду скромничать, отвечу «да». Я хороший профи, точно так же, как и Гера-профи в своем деле. Может, у тех, кто живет в блоках, нет таких спецов, или им просто не хватает знаний». С доком тут же согласились все. «Так что, Гера», — крикнул док, — «вся надежда на тебя. У тебя светлый ум» и нестандартный подход ко всему, что связано с компьютерами». «Он у нас компьютерный гений», — засмеялся Слив, обращаясь к местным. «Но из-за своей врожденной скромности он просит не называть его так, а называть просто «гений». Все разом засмеялись, а Гера тоже возмутился. «Это когда я так просил себя называть?» «Да шоу тетон, улыбаясь, — сказал я, — не обращая внимания. Кстати, механик обратился к этому касу крот. «Сгоревшую платформу видишь?» Все разом посмотрели на нее. «Та взорованная платформа, Уже вся сгорела и теперь только дымилась. Но вижу. С нее можно нужные нам запчасти снять. Издеваешься? Обалдел указ. Я так и думал. Бахнул рукой. Так, на всякий случай спросил. Ну что, шеф? Весело спросил слива. План тот же? Движемся к реке и берем на абордаж баржу? Ага. А ты, Гера, думай. Да понял я уже. Думаю. Думаю, нам нет смысла туда спускаться и искать там что-то ценное или полезное, посмотрев на место побоище, сказал рыжий. — Нет, конечно, — ответил я. — Валим назад, грузимся, и курс на реку. Поднялись, отряхнулись. Кто-то потянулся и покряхтел. — Малыш копченый! — обратился я к ним. Оба здоровяка тут же повернулись ко мне. — Вы поняли свою задачу? — тычу пальцем в Геру. — Охранять его так, чтобы ни один волосок с его головы не упал. Он — шанс для всех. Идет в туалет вы с ним. Спит кто-то из вас рядом. Если какая опасность... Разрешаю сначала бить или стрелять, а потом спрашивать, кто такой и что надо. Все ясно? г кивнул малыш. Судя по тому, как плотоядно улыбнулся и кивнул своей башкой копченой, ему тоже задание понравилось. И думаю особенно насчет того, что можно сразу бить и стрелять. Только это, решил я немного их притормозить. Не перевсердствуйте!» Саш. Нет, тут же взмолился Гера. Нет, там охраны хватало. Мотнул он куда-то головой в сторону. Точно, тут же согласился я. Кляпа, что? — Ты покумекай и приставь к нему еще несколько бойцов. А то наш Георгий, как в работу с головой уходит, вообще вокруг ничего не видит. За ним, как за детем, глаз до да глаз нужен. — Сделаем, — кивнул Клепа. — Будет под неусыпным контролем. Гера на все это только обреченно вздохнул и махнул рукой. — Мужики, ну-ка, легли все быстро? — неожиданно подал голос биолог. Он с парнями тоже сюда приполз. Там внизу, походу, одни девахи остались. Ну и, может, спиток мужиков и раненые остальные все прибежали сюда посмотреть на шоу как только рыжий начал опять как комментатор бубнить в рацию рассказывая о ходе боя. шоу называлось архим жабоедов». чё там отец спросил я повалившись в траву вроде смотрю а там все тихо внизу никого нет тобусы сказал только одно слово дед от чего у меня забегали мурашки где вон за валунами справа смотри и лежите все тихо учуют нас ломанутся сюда валуны вижу «Тобосов пока нет». Память услужливо выдала картинку с этими зверюгами. «На кровушку пожаловали», — прошептал справа от мне слива, покрепче сжимая трофейное ружье. Тут я увидел, как из-за одного из валунов осторожно выглянул один из тобосов. Выглянул, вытянул шею, походу нюхает. С другой стороны появился еще один. «Трое», — шепнул крот. «Третий-то где? Вон, справа от того валуна, где те двое. Ага, точно, вон и третий». Этот сразу вышел и остановился. Покрутил головой и неторопливо направился к месту побоища. Там же трупы Анец до сих пор валяются. — А ничего, трупы жрать будут? — спросил кто-то из наших ребят. — Ну а почему бы и нет? — усмехнулся биолог. — Для них это пища, обычные куски мяса. — Ага, — заговорил Слива, — некоторые даже средние прожарки. Тем временем из-за валуна вышли те двое тобусов, и также, глядевшись, направились за первым. Затем один из них резко сорвался и, добежав до первого трупа жибоеда, вцепился ему в бок. Рывок, и вот уже у него в пасти здоровенный кусок мяса. Двое других также начали рвать трупы. «Они сейчас точно пожрутся», — снова сказал Слива. «Ага, как ты», — немного вытянув шею, — сказал я. «Ладно, медленно отползаем назад и к платформам». «Мужики, а что там справа в траве мелькает?» Неожиданно для всех и немного с тревогой спросил Крот. «Где я?» — почти хором спросили мы. «Да вон там, правее от луна, где были те двое, метров на пятьдесят-семьдесят возьмите». Но прошло пять секунд, десять-пятнадцать, все было так же тихо. «Может, тебе показалось?» — спросил я до боли, всматриваясь, куда указал Крот. «Но кроме травы там ничего больше не было. Тобо рвали, сорвали, жрали жабоедов и не замечали ничего вокруг. Вон тот покрупнее сразу половины туловища у одного из них оторвал. Ну и сильна же тварь!» «Может, и показалось?» — вздохнул Крот. «Ладно, поползли». «Вон, смотрите, там же!» — чуть ли не закричал жив «В траве!» «Да где, блять, они все это видят?» И тут неожиданно я тоже увидел, как из травы, уже чуть дальше от места, на которое указал крот, вверх что-то взметнулось. Невысоко, над травой на полметра, раз и вниз-назад в траву. «А теперь вообще даже не шевелитесь и даже дышите через раз!» — громко шепотом сказал биолог. «Лимусы пожаловали!» «Опаньки!» «Не могли по-другому назвать!» — пробурчал Слива. — У нас лимуты, тут лимусы. — Слива, заткнись, — разом сказала несколько человек. — Молодой человек, — тут я увидел, как где-то осторожно сдвинул в, стро... сдвинул в сторону травы и обращается к сливе. — Если хотите жить, то лучше не издавайте много шуму. Мы хоть и далеко, но каково у них обаяние и слух, до сих пор неизвестно. — Пацаны, их двое, — подал голос рыжий. — Второй левее. Я тут же увидел, как из травы... Также наверх что-то высунулось, а за ним рядом еще одно. Я даже не могу объяснить, что это. По размерам, ну, отсюда не совсем понятно, но, думаю, не меньше среднего арбуза. Прям раз наверх мелькнуло и исчезло в траве. «То, что вы видите», — начал шептать биолог, — «и есть их головы на этих отростках. Ну, как языки у змей. Само тело мы не видим. Лимус лежит, головы нюхают, медленно ползет, головы нюхают. Тобусов они уже учуяли». Раз, два, эти головы мелькнули над травой еще раз. «Они что, на тобусов напасть хотят?» В недоумении шепотом спросил я. «Или также желают мертвечиной полакмиться?» «Без понятия. Сейчас у нас есть уникальная возможность наблюдать своими глазами охоту лимусов. А вот прогонят они тобусов, нападут на них или присоединятся к пишеству, мы сейчас, думаю, увидим». Мы все резко замолчали и стали внимательно наблюдать за действиями лимусов. Тобосы продолжали жрать трупы анец. Двое из них, вон уже набив свое брюхо, лежат около тел, и уже не так быстро, как некоторое время назад, продолжают рвать тела. Третий же тобос зачем-то оттащил подальше тело сгоревшего анец и теперь обнюхивал его, видать, хочет понять, где получше прожарилось. А лимусы тем временем все ближе ближе к этим валунам, трупам и тобосам. Их эти отростки то и дело мелькают над травой. «Самих их не видно, они хитрые твари, медленно ползут в высокой траве». И вот до ближайшему тобусу, Лимусу осталось каких-то метров десять. Я еще посмотрел, ветер сносил весь дым, а значит, и запахи в противоположную сторону. Тот тобус, который принюхивался к трупу сгоревшего Анец, уже рвал его своей пастью. И вот рывок. Лимус буквально выстрелил свое тело из травы. За какие-то доли секунды я увидел, как эти два его отростка также вытянулись на всю длину. Прыгнул он на тобоса, который жрал сгоревший труп. Тот даже не успел среагировать. Туша лимуса вонзилась в него. Пастью лимус сразу вцепился ему в шею, а оба тростка в задние ноги и еще как-то опутали их. Второй же лимус прыгнул на тех двоих тобосов. Они лежали рядышком, также жрали трупы. Все произошло еще быстрее. Лимус прыгнул, лапой ударил по морде Тобаса, впился ему в горло. Два отростка впились в соседа. Тут же раздалось рычание — Около валунов катались комки здоровых зверюк. Первый лимус уже убил Томас и бросился на помощь к своему собрату. Там тобусы-то как-то умудрились выкрутиться из захватов отростков и начали давать отпор лимусу. Крутились они там, как два кота дерутся. Пыль, и только шерсть в разные стороны летит. Отростки эти только так мелькают. И в эту кучу прыгает второй лимус. Вернее, подлетел к ним. Отростки впились в задницу ближайшему тобусу, Мы даже здесь услышали, как он взвыл от боли. Отростки тут же опутали его и продолжали рвать его корму. Меньше чем через 30 секунд все было кончено. От увиденной картины я был под огромным впечатлением. Такого я не видел нигде и никогда. Две твари, меньше чем за минуту, грохнули трех, тоже достаточно опасных. Кстати говоря, лимусы чуть-чуть больше тобусов, Но эти их отростки — это что-то. Они не только рвут жертву, но и опутывают с собой конечности и снова кусают и рвут. Раз оба лимуса не останавливаясь, быстро вырвали горло у всех троих тобосов, а потом уселись на задницу, отдыхая. Только их отростки вытянулись во всю длину вертикально и, как какие-то антенны или перископы, наблюдали за окрестностями. «Охренеть просто!» — сглотнул Слива. «Чем от такой твари отбиваться-то?» «Гранатометом!» — прошептал Крот. — А еще лучше вообще не отбиваться, лучше вообще такой твари не попадаться. — Я думал, опасней гонов и тобуса ничего нет, — прошептал Рыжий. — Ну, динозавров еще, но тех издалека слышно. А эти я даже не знаю, что это за ошибка природы. — Слива, меланхора, помнишь? — спросил я у него. — Помню. Лимус его точно грохнет, хоть тот и больше. — Согласен. — Что за меланхор? — спросил биолог до да столкнулись мы разок с одной тварью ответил я вес под тону или чуть больше быстрый, как эти лимусы слив ее гранаты взорвал бросил под ноги мужики поползли отсюда а? взмолился один из укасов пока эти нас не учуяли. — согласен тоже прошептали еще несколько мужиков прежде чем сдавать назад я еще раз посмотрел на лимусов их отростки также были распущены один лимус вон лежит спину собрату видать рану заливый «Саня, уходим!» — поторопил меня Слива. Отползали очень медленно. Потом, стараясь не шуметь по своим собственным следам, спускались к платформам. «Дед, а эти на нас не нападут?» — с испугом спросил у него один из архи. Честно говоря, я тоже был на стрёме и крутился во все стороны с ружьем. Казалось, что из ближайших кустов на меня сейчас прыгнет либо Тобус, либо, что еще страшнее, Лимус. «Думаю, нет, у них там сейчас пир», — ответил биолог но нам нужно как можно быстрее убраться отсюда и как можно дальше». Спустившись с этого пригорка, к платформам припустили бегом. Абсолютно никому не хотелось тут задерживаться. «Мужчины, ну вы что так долго?» — спросила у нас одна из девушек, когда мы стадом подбежали к платформам. Девушки и несколько оставшихся тут мужчин с ними расположились около фургона, вон даже несколько раненых выгрузили. Борзая перевязывает кого-то. «Да они все на войнушку насмотреться не могут», — хихикнула другая, — «как дети». «Грузим быстро валим», — отдал я команду, не обращая внимания на веселившихся девок. Раненых погрузили мгновенно. Сами погрузились еще быстрее. Девки и те, кто тут были, увидав, что нам не до шуток, резко заткнулись, хоть тут ума хватило, а то все шуточки им. И когда мы, оставляя за собой борозду от перекосившегося фургона, пролетели около километра или даже больше, Я позволил себе немного расслабиться. Да и остальные мужики выдохнули. Ох, как же неудобно сидеть на крыше, наклоненного на бок фургона, смотреть по сторонам и держаться за что-нибудь. Все, приехали, послышался голос крота. Дальше лес. Снимайте этот блок и делайте плод какой, вспомнил я про данное предложение. Фургон бросим тут. Костры можно разжечь? спросил у меня звонкий девичий голос. Нет, никаких костров, а лучше вообще затаитесь. Да что у вас там произошло-то? Не выдержав, спросила одна из женщин. Прибежали какие-то испуганные, ничего не объяснили. «Объяснить им кто-нибудь», — устало сказал я, спрыгивая с крыши фургона на землю. «Александр, вы помните про мои слова про еду?» Тихо спросила у меня та самая женщина, которая и говорила мне про запасы еды. «Помню. Сейчас будем думать. Там слишком опасно было охотиться. Звери? Вон, послушайте». Кивнул я на парочку ребят, которые уже начали рассказывать женщинам и раненым, что мы видели. А пока мужики рассказывали о том, что мы видели внизу, у Каса снимали этот так нужный нам блок с перекосившегося фургона. Потом мы делали из него плот. Механики сняли составленную у нами тут фургона несколько листов железа и положили их на блок. Получился этакий большой плот. Вроде крепко, потрогав парящий плот над землей, сказал слива. «Нормально, — все буркнул, — указ выдержит». Трое мужчин тут же забрались на него, тот даже не покачнулся. «Ну и хорошо», — кивнул я. «Этот забросайте ветками, да получше», — показал я уже лежащий на днище фургон. «Перегружаем по максимуму барахло на плот. Платформ к фургону, плот к платформе и полетели к реке. Эти тоже замаскируйте». Перегрузка и вязка всякого барахла заняла у нас около часа или чуть больше. Все-таки вещей у нас с собой было много, а бросать ничего не хотелось. Плюс нарубили веток и напихали их куда только можно в фургон, платформу и плот. После всего этого у нас получились... Три больших парящих куста. Но замаскировали вроде хорошо. Я придирчиво обошел вокруг, с десяти метров ничего не видно, сплошная зелень. Но вроде все, потрогав веревки, проверив закрепленный на плоту груз, сказал я. Движемся к реке, по возможности избегаем открытых пространств. Тут и Анец летают, и архи. Не хватало еще с ними столкнуться. Подвое по бокам, спереди и сзади, двигаться будем медленно. Вот так и топали. Искали проезд между деревьев, смотрели по сторонам. Хоть родники попадались, хорошо, с водой проблем не было. А есть хотелось все сильнее. Остатки сухпайков отдали раненым. Несколько раз приходилось огибать большие поля, несколько раз большие овраги. Хорошо, что деревья росли не так плотно друг к другу, и между ними находились просветы. А лес оказался живой. Тут и птицы были, и под ногами периодически кто-то зверюшек шмыгал по размерам, как кролики, Но охотиться на тех и других я запретил. На такую араву, тушка птички или зверушки, ни о чем». «Быстрее Барика бы уже», — вздохнул Клёпа, напившись из своей фляги. «Мы сделали очередной небольшой привал около родника, который нашел кто-то из мужчин. «Движемся вроде правильно», — оглядевшись, сказал один из укасов. «Ну-ка, мужики, подсадите меня». Пока мы двигались, он несколько раз забирался на какое-нибудь из высоких деревьев, пытался привязаться к местности. «Все-таки они местные, может, увидят гору какую или еще какой ориентир». С проворностью обезьян этот молодой указ забрался почти на самую верхушку. «Ты и там аккуратней», — предупредил я его, — «не навернись оттуда». Наверху он был пару минут. Все головой крутил, затем посмотрел на нас, задравши головы, и радостно произнес. «Есть, правильно, движемся, горы вижу, река перед ними». Двинулись дальше. Попалась довольно-таки крупная роща с крупными деревьями, ствол в пару обхватов точно». Пришлось искать объезд. Кто-то в очередной раз спугнул несколько небольших зверюшек. Я только успел увидеть одну из них. Шмык-шмык, и зверки растворились в кустах. «Шеф, впереди поле», — доложился ведущий в дозоре клёпа. «Тут звери какие-то крупные много». «Еда», — обрадовался Слива. «Нуры?» «Походу, да». Мы за это время, пока топали через лес, также пару раз видели таких нуров. Их тут оказалось на удивление много. Первый раз парочку, но они нас учуяли и свалили. А второй раз пять особей, трое взрослых и двое детенышей. Дед-биолог сказал, что это и есть нуры. Решили их завалить. Стали подкрадываться. Кто-то наступил на ветку, она треснула. Сверху на дереве тут же зарали птицы, чтобы их и эти нуры тут же свалили. Конечно, вдогонку пальнули им лучом, но не попали. — Только тихо, — продолжал шептать Клёпа. — Они от нас метров 70 Давайте сюда снайперы того с ружьем. Тут же свистнули того метку парнишку. Он все переговоры слышал. «Все остальные тут, стойте!» — осадил я мужиков, которые уже готовы были ломануться на охоту. Не хватало еще раз зверей испугнуть. Указ, подхватив ружье, растворился в кустах. «Есть!» — почти прокричал в рацию минут через пять клепа. «Есть еда, пацаны!» «Разбиваем лагерь тут!» — сказал я, посмотрев на небо. «Хватит на сегодня. Сходите кто-нибудь, помогите туши сюда притащить». Дело близилось к вечеру. Устали все, толком не ели, ягоды только какие-то находили и жрали. А сейчас и мясо будет, и грибов насобирали. С десяток мужчин после моей команды тут же ломанулись через лес вперед. Минут через пятнадцать довольные до ушей мужики притащили за копыта троих, довольно-таки крупных нуров. По размерам эти животные были примерно как лоси. Мужики еле доперли их. Фух! Вытирая пот со лба, плюхаясь рядом со мной второго, выдохнул Клёпа. Тяжелые гады! Пока мужики тащили дичь, тут же разбивали лагерь, рубились дрова, разжигались костры, раненые в какой раз уже вытаскивались из фургонной платформы и аккуратно складывались под навесом из тента, который довольно-таки быстро для них соорудили. «Вот теперь жить можно», — как обычно после вкусной еды довольно произнес Лива. «Даже не знал, что жареное мясо с грибами бывает такое вкусное. Это ты еще рыбу не пробовал, которую нас готовят». Впившись в кусок мяса, пробурчал молодой указ пальчики оближешь». «Да с нашими приправами...» «Ничего», усмехнулся я, беря в руки горячую кружку с чаем. «Попробуем еще». Народ наелся, расслабился, но про охрану не забывали. По одному бойцу разошлись в разные стороны. Шеф обратился ко мне колючий. «Может, мы пробежимся прямо на несколько километров? Чую, река должна быть рядом». «Ага», кивая головой, снова забобнил тот указ. «Рядом. Я с вами пойду». Он все никак не мог доесть свой кусок жареного мяса. «Я, пожалуй, тоже прогуляюсь», — неожиданно согласился я. «Вечерняя прогулка не помешает. Как думаете, через сколько стемнеет?» Все разом посмотрели на небо. Три-четыре часа тут же послышались голоса. «Ну тогда успеем туда-сюда метнуться. Заодно подходы к реке посмотрим. Можно я не пойду?» Жалобно попросил Слива, похлопав себя по животу, которая у него из под футболки. «Ты, как обычно, больше всех в себя еды впихнул», — хихикнул я. «У меня молодой, растущий организм!» — парировал слива. «Да и как не есть-то? Вон все вкусное какое!» «Кто еще мясо будет?» — весело крикнула от костра одна из девушек. Она в это время, свисевшей над костром, жарившейся туши, срезала очередные прожаренные кусочки. «Можно мне бульончика?» — попросил кто-то из бойцов. «Пошли уже!» — встал я на ноги. Привычно проверил оружие, амуницию, попрыгал. «Кто еще желает? Не больше пятерых!» Желающие нашли сразу. Проверив связь, двинулись за указом. Несмотря на плотный поздний ужин, шагалось легко. Да и мужики вон топают, и никто не выглядит уставшим. Видать, и покушали хорошо, и погода хорошая, и лесной воздух, да и отдохнули сейчас. Пройдя где-то с километра или чуть больше, я учуял другие запахи. Было что-то сырое, такое специфическое, то ли цветы какие, то ли еще что-то. Не знаю, как объяснить, но в лесу так не пахло. — Река? — принюхиваясь, спросил колючий. Ага, улыбнулся проводник. Рядом уже, скорее всего, пару сот метров осталось. И так далеко рекой пахнет, удивился рыжий. Вдоль реки растения растут. То, что вы учуяли, это их запах. Теперь вообще безошибочно к реке выйдем. Четка до реки не дотянули, снова сказал Рыжий. Ну и что? аккуратно отгибая ветка, ответил я. Зато мы в лесу и дым костров с реки точно не учуют. Мало ли кто там по ней шастает. Да тут наверняка места глухие, как в тайге какой. «Глухие не глухие, а лучше перестраховаться. Пошли уже!» К реке вышли через пару минут. «Эх, хорошо-то как!» — вздохнув полной грудью, произнес Рыжий. «Рыбалка тут, наверное, закачаешься!» «Да, рыбы тут очень много!» — подтвердил наш проводник. «Вон, смотрите!» Вода в реке была очень чистой, и он показал нам наплывущую около самого берега здоровенную рыбину. «Ничего себе!» — глаза Рыжий. «Вон еще парочка!» Не переставая нас удивлять, тут же показал указ на две рыбы поменьше. В ту же секунду я пожалел, что у нас с собой нет удочки. «Шеф, может, того?» Подбросив в руке гранату и кивнув в сторону рыб, спросил у меня Клёпа. «Глушанем, быстро выловим!» Соблазн был очень велик. Я как-то внезапно захотел рыбки. Вот она, на расстоянии в метр от нас плавает. «Нет, мужики!» — вздохнул я, обламывая всех. «Вдруг нас кто-то услышит!» «Да кто нас услышит-то?» — не унимался Клёпа. Тут на десятки километров вокруг ничего. Нет. Пошли назад в лагерь. Хочешь, бери удочку, вернись и налови. Кажется, в фургоне была, но взорвать и стрелять категорически запрещаю. И это мы мигом. Вернулись в лагерь пацаны минут через пять поисков, нашли леску, сварганили крючок, взяли остатки хлеба для наживки, еще там чего-то и, подхватив пару ведер, дружно ломанулись назад к реке. К ним тут же присоединились еще парочка мужчин и, как ни странно, две девушки». Дамы пояснили, что сразу ее там и почистят. Прям пикник какой! Продолжая млеть, развалившись на брезенте довольно, произнес слива. Ща пацаны еще рыбки принесут, ухи сделаем или пожарим. «Ты же только что поел, — обалдел я. — Куда в тебя лезет-то? Ничего, рыбка влезет. И переварилось у меня все почти. Обжора!» Рыбаки вернулись минут через тридцать. «Ого! — воскликнул я, увидав их. — Вы так быстро!» «Да даже неинтересно! — разочарованно сказал Клёпа вытряхая из мешка на земле рыбу. Ничего себе! Так же, как и я, обалдел слива. Давненько я таких рыбин не видел. Ты и на рыбалку не ходишь, Буркнул-Клёпа. У нас и побольше попадаются. С рифом скатайся как-нибудь, он тебе покажет настоящую рыбу. Не, я, конечно, тоже далеко не рыбак, и на рыбалке бываю, ну, очень-очень редко. Даже на своем острове и то не всегда занимаюсь ловлей. Поэтому сейчас интересом рассматривал улов. Как хоть называется-то? Кнул я пальцем в первую попавшуюся рыбу длиной километра. «Я-то откуда знаю!» — пожал плечами Клёп и тут же крикнул. «Девушки, берите рыбу!» Тут же к нам подошли трое девушек, деловито собрали рыбу, и своей стайкой пошли под небольшой навес рядом, где уже полным ходом шла разделка и чистка рыбы. «Так что тебе не интересно -то — спросил Сливу Клёпы. «Да рыба на крючок только так кидается даже без наживки!» Мы сосмеялись. «Ага, я-то хотел в коем-то веке посидеть, побалдеть...» А тут закинул, и она тут же клюет. Ничего, клеп. довольно произнес подошедший Рыжий. Вернемся, съездим на рыбалку. Будет тебе и костер, и палатка, и выпить, закусить. Договорились. Ладно, это все хорошо, взял я слово. Соберите наших, будем думать, что дальше делать, и проводников этих тоже пригласите. Собрались быстро, еще быстрее решили, как будем действовать дальше. Решение приняли такое. Завтра с утра. Группа из 12 бойцов берет рабочий фургон и на нем двигается вдоль берега реки вверх по течению. Рано или поздно наткнемся на баржу. Единственное, что нам хотелось бы, чтобы баржа была причалена к берегу. Как-то не хотелось брать ее на бордаж. На барже наверняка и бойцы, Анец есть, и пулеметы. Дадут раз по фургону, мало не покажется. Все остальные остаются тут в лагере и ждут нас. Единственное, мне нужно было принять решение, кого из наших пацанов оставить в лагере. Да, тут много оружия, много тех, кто знает, как им пользоваться. Но также тут много женщин раненых. Шанс, что либо архи, либо анец обнаружат наш лагерь, был минимальный. Но он был. Само собой, тут остается гера, док, песочный. А вот кого еще оставить? Оглядываю ребят, сидят вон веселые, мушкетеры, точат ножи. собравцы деловито проверяют ружья, рыжий что-то со озорвчаткой мутит. «Значит так», — хлопнул я себя по коленям. Пацаны разом притихли и уставились на меня. О том, что тут должен кто-то остаться из наших, они уже знали, да и понимали это. Тех же растяжек вокруг наставить и посты организовать, да и в случае боя тоже опыт, знаете ли, скоординировать всю эту массу тоже нужно будет, чтобы не разбежались по всему лесу. «Остаешься тут», — первым делом посмотрел я на Копченого. Тот шумно выдохнул и опустил свои автоматы. «Не дуйся, мой друг. У тебя вон четыре ствола в руках. Огневая мощь, что надо». «Песочный, ты тоже». Тот кивнул. «Молодец, он понимает, что не боец, как мы». Дальше перечислил тех, кто также остается тут. «Крот, не кипишуй», — улыбнулся, выслушав его пару предложений о том, что так нечестно, и он должен пойти с нами. «Ты про ногу не забывай». «Да прошла она уже», — рыбанул он рукой в воздух. Затем встал и попрыгал. «Вот видишь, ничего не болит». «Крот, еще раз, вы остаетесь тут, ты старший. На вас вон сколько жизней, в случае чего». Я кивнул на навес, под которым лежали раненые. Там же был док, борзая и еще несколько девушек. «Ладно», — буркнул тот. «Ну, в принципе, тогда все. Выдвигаемся с рассветом».